Глава 15. Безутешный отец Франсуа Жакар жил неподалеку от центра Помпеду, в двух перекрестках от театра Эсайон, где служил бухгалтером и кассиром. Его жена работала в крупной фармацевтической компании. Когда пропал их сын, она уволилась и куда-то уехала. Сейчас Жакар жил один, и ему можно было посочувствовать, не будь он, возможно, серийным убийцей. Эмиль оставил мотоцикл на площади перед культурным центром у огромной инсталляции в виде двух белых канализационных труб. Вера убила озноб. Она даже не посмотрела в сторону гитариста, разложившего свою футболку прямо на брусчатке. Не обратила внимания на компанию смеющихся студентов, которые сидели и лежали под фонарным столбом. Площадь Джорджа Помпиду представляла собой пёструю картину, но Вера не могла думать ни о чем другом. Вчера на ее глазах умер человек, Сегодня она шла в логово возможного маньяка. Ну и жизнь, сплошная романтика. Две улицы они шли пешком. Эмиль безумно болтал, строил гипотезы и составлял новый список имен, по которому теперь срочно требовалось пробежаться. Во-первых, нужно было найти антиквара, которого обвинили в первом убийстве. Во-вторых, его помощника — В-третьих, придётся отправиться на набережную Арфевр и поделиться открытиями с Кристофом в обмен получить папку с делом «Призрака Тюлери», в котором наверняка имелись такие детали, которые Эмиль не брал в расчёт прежде». Вера молчала. С каждым шагом ей становилось всё больше не по себе. На узкой улице Шапон перед двойной дверью глубокого зеленого цвета Эмиль остановился. «Ты что, боишься?» Бросил он оценивающий взгляд на Веру, прежде чем нажать на кнопку домофона. «Нет», — тотчас стала отнекиваться она. «На тебе лица нет». Он взял ее руку, сжал запястье. Пальцы Веры дрожали, как у хорошего в «Так не пойдет. Ты сейчас нам все испортишь. Ну-ка, соберись». «Я не могу». Она высвободила руку. «Иди один». «А что я там один сделаю?» «Ты с камерой обойдёшь квартиру, снимешь все. Потом будем искать, под что подкопаться». Вера закатила глаза. «Как? Как я обойду его квартиру?» «Ты что, детектива никогда не смотрела?» «Спросишь, где туалет, а я в это время буду его прессовать». Эмиль вынул из кармана бутылек с таблетками. «На, выпей одну. Он протянул белую капсулу на ладони. «Это что, мед?» «Плохая шутка». «Простой барбитал». «Простой барбитал? У нас в России его вообще не продают. Я не стану ничего принимать. Спасибо». Она отстранилась. «Хватило с головой хлоралгидрата в вине». «Тогда успокойся и прекрати трястись», — повысил голос Эмиль. Проходивший мимо мужчина хмуро глянул на него. «Как можно успокоиться?» — зашептала Вера. «Когда мы сейчас поднимемся в квартиру человека, который отнял 14 жизней. И это число, которое нам известно». «Он убивает, тщательно все планируя. С топором на нас вряд ли сегодня будут охотиться. Так что выдохни». «Не могу». На глаза Веры навернулись слезы. Я не хочу умирать. Эмиль усмехнулся, вдруг обнял ее одной рукой и прошептал на ухо. Знаешь, как говорил Кастанеда, когда тебе становится страшно, посмотри на свое левое плечо. На нем сидит твоя смерть. Она всегда рядом. А у нас в России, знаешь, как говорят? передразнила Вера, вывернувшись. Не так страшен Кастанеда, как те, кто его прочитал. Слушай, ну, я не знаю, как еще успокаивать в таких случаях. Эмиль нажал на кнопку домофона, представился и дождался, когда Жакар отворил ему дверь подъезда. «Придется нырять в холодную воду головой вниз. Нечего сопли жевать». Он пожал плечами и шагнул в подъезд. «Если бы смерть не сидела у нас на левом плече, мы бы все сдохли со скуки». Между первым и вторым этажами они остановились, и Эмиль нацепил на воротник куртки Веры камеру. На процесс сей она взирала со смиренностью обреченной. Почтовый голубь Шерлока Холмса. Есть ли миссия более почетная? Дверь квартиры на третьем этаже им открыл одетый в темные брюки, светлую рубашку и вязаную безрукавку невысокий, щупловатый мужчина на вид лет сорока. Некоторое время он старался держаться к ним левой стороной лица. Правая была повреждена застарелыми ожогами. Но, видно, стараниями хирургов удалось довести кожу до состояния, когда на чуть ребая, но не ужасающе. Черные, как смоль волосы, он зачесывал назад и чуть на бок, чтобы скрыть отсутствие ушной раковины. Увидев его, Вера немного успокоилась. У Жакара было такое положительное лицо, скромный вид, спокойный, тихий, интеллигентный голос, что она тотчас решила, они ошиблись в своих умозаключениях и выбрали на роль маньяка не того. Эти шрамы могли служить хорошей приметой. Тем более видеокамеры засекли другого человека в промежутке времени, когда Куаду влили в капельницу яд. Тем более, тем более, тем более. Эмиль, переступив порог, совершенно преобразился. Он вежливо поздоровался и извинился, что никак не находил времени на беседу. Год. Пожал руку Жакару. Тот провел их в просторную комнату, служившую гостиной. Вера поразилась удивительной, почти кристальной чистоте. В воздухе стоял стойкий запах моющих средств. Она легонько толкнула Эмили в бок, мол, посмотри, как надо содержать квартиру. У него походу все жилое пространство храм разума, хихикнула она. Жакар, услышав ее слова, пояснил, что с тех пор, как пережил пожар, боится оставлять квартиру неубранной. Говорят, тогда в общежитии пожар произошел из-за непотушенных сигарет на юге Парижа. Ночью 26 августа 2005 года загорелось семиэтажное здание общежития для эмигрантов из африканских стран. Огонь охватил практически все ветхое здание. Сначала люди звали на помощь, а потом, так ее не дождавшись, начали выпрыгивать из окон. А здание давно нуждалось в ремонте. И там был такой, трудно подобрать слово, не из лексикона уличной шпаны, но, увы, там был бардак. Он смутился, произнося это слово, и предложил им сесть. Они расселись в небольшие квадратные креслица в стиле 60-х. Две стены с полосатыми салатовыми обоями занимали полки с книгами. Стоял круглый стол, покрытый кружевной скатертью. В вазе — свежие хризантемы. «Вы жили в общежитии для эмигрантов из Сенегала и Конго?» — мягко поинтересовался Эмиль, состряпав на лице совершенно искреннее сочувствие. «Из Мали. Кот Девуара и Гамби. А вот из Конго никого не помню. Это было кошмарное событие. Погибло семнадцать человек, из них шестеро детей. Несчастные прыгали из окон. Я не смог, не смог прыгнуть, стала выбираться по лестнице, упал и потерял сознание. Дальше все как в тумане: больницы, операции, страшно вспоминать. То есть вы не парижанин? Нет, я из Бордо. А как оказались в общежитии для цветных? Меня провел один знакомый, понимая, что несколько приступил закон, но мне негде было остановиться. Жакар чуть покраснел, очень убедительно изображая смущение. «Вы живете здесь один?» «Да, как видите, теперь один». «У вас есть какие-нибудь родственники в Бордо или где-то еще? Мы должны учесть все возможные варианты, где может прятаться ваш сын». «У меня была бабушка. Она воспитывала меня. В 2003 она умерла». «Значит, вы сирота?» «Да», остался круглой сиротой и, получив диплом, уехал в столицу, чтобы начать жизнь с нуля. Собирался устроиться на работу, искал подходящую. «Я бухгалтер, окончил университет». Но в столице с трудом нашел и угол в общежитии, где едва не погиб. «Да, действительно ужасное происшествие. Сочувствую». Столица встретила неласково. «Но говорят, что Париж раз залепит пощёчину, в другой поцелует». Когда хотел Эмиль, был королем «смол толк». Вера Искаса наблюдала за их беседой, выжидая, когда можно будет отпроситься в туалет. «После Париж был со мной милостив», — отвечал Жакар, и в его словах не было и тени лжи. По крайней мере, для Веры она была незаметна. Я, наконец, получил работу в театре. Жертвам того происшествия помогли, всех приютили. Потерявшим кормильцы выплачивали пособия — Я даже смог бесплатно сделать несколько дорогостоящих пластических операций. Мое лицо представляло собой ужасное зрелище. Несколько лет я был чем-то между Человеком-невидимкой и Фредди Крюгером. Но время лечит, а работа хороших хирургов — это вообще чудо. Потом я встретил свою будущую супругу, которая видела во мне человека, а не уроды. У меня родился сын. На последних словах он сжал сцепленные на коленях пальцы и опустил глаза в пол. Я уверен, что мы его найдем. Подался вперед Эмиль. Прошел уже год. Жаккар на долю секунды расслабил пальцы и сцепил их вновь. Стиснул челюсти. На глазах, устремленных в пол, выступили слезы. Вера, решив, что ее час настал, закашлялась. Простите, проронила она. Простите, но ужасно першит в горле. У меня аллергия на хлорку. Жаккар тотчас бросился к окну и распахнул его. Это вы меня простите, порывисто воскликнул он. Я должен был проветрить. «Могу я воспользоваться туалетом?» «Да, он по коридору, направо». Зажимая рот и нос рукой, Вера выскочила в двери, обошла весь коридор, зашла в ванную, включила воду и тотчас устремилась в кухню. Она тихо открывала и закрывала трясущимися руками дверцы шкафов и холодильника, пытаясь быть спокойной и сосредоточенной. Но от мысли, что совершает преступные действия, ее только все больше колотило. Перед глазами плыла, прыгали блестящие точки. Вся надежда оставалась на камеру. В спальне она чуть пришла в себя. Из гостиной доносились спокойные голоса Эмиля и Жакара. Замедлившись, она стала различать предметы. В одном из выдвижных ящиков под кроватью нашла целый арсенал уличного художника. Баночки с аэрозольными красками, валики, специальные маркеры, кисти, абразивный брусок. Жакар был графитчиком. В другом ящике лежали его рисунки. Она стала листать их обнаружила тот самый, ее в виде Харли Квин. «По крайней мере, Жакары можно взять за вандализм», — подумала Вера, и вернулась в ванную, выключив воду. Она уперлась руками в раковину, глядя, как прозрачный поток, источая пар, сбегает в темную дыру слива. «Поди, посмотри, ведь такой интеллигент! Это вязаная безрукавка из дедушкиного сундука, прическа волосок к волоску, скотерка, хризантемы, Книжки, расставленные по цветовой гамме. В каждом из шкафов царил тошнотворный порядок. Создавалось впечатление, что Вера попала в кукольный домик, а сам по ночам стены пачкает. Но мог ли он убить куаду и ребенка? И был ли призраком тюляри? ОКР и некая доля параноидальности у него точно имеются. Наконец они спустились на улицу. Эмиль выглядел недовольным. Мы не должны были идти к нему, боюсь, мы его спугнули. Он шел, нервно сжимая и разжимая кулаки. Думаешь, это он? Как бросился к окну проветривать. Привычка человека, долгое время проработавшего в сфере обслуги. А квартира? Ты видела его квартиру? Он выдроил ее, наверняка потому, что держал там похищенного. Скорее всего, кровь отмывал. Зачем все мыть хлоркой? Надо еще раз просмотреть видео с камер больницы. А ты его заметил там? Нет, но мог упустить. Не думаю. Он очень заметный со своими шрамами, хотя, только если приходил открыто, а если захотел остаться неузнанным, рассуждала Вера, он мог опустить лицо, надеть кепку, темные очки и маску. В конце концов, до сих пор люди побаиваются ковида в общественных местах. Сейчас все знают о повсюду натыканных камерах, а любой преступник давно научился их избегать. Спасибо детективным сериалам, настоящим пособиям, по всем видам преступлений. Эмиль нетерпеливо махнул рукой, останавливая ее. Его паспорт выдан в 2015 году, так? Значит, свой предыдущий он получил в 2005, за год до введения биометрических паспортов. В том году он и пережил пожар, который случился в общежитии для эмигрантов. Его вытащили с ожогами по всему телу. Документы? На этом слове Эмиль поднял пальцы рожками на обеих руках, изображая кавычки. «Все сгорели». Он мог назваться кем угодно, и ему сделали паспорт. Он мог жить по фальшивому паспорту до этого. Мог убить настоящего Прансуа Жакара, раз уж у него и диплом из Бордовского университета. Огонь обезобразил его лицо, сделал почти неузнаваемым. А так как все документы сгорели во время события, вызвавшего общественный резонанс, выдача паспорта могла пройти по ускоренному пути. И после он уже не убивал. все таки сам пережил сильнейший страх смерти. Пожар его изменил. Но, как видно, не до конца. Я нашла у него эскизы для граффити и аэрозольные краски. Это ерунда. Нужны хорошие, крепкие улики, подтверждающие, что он — призрак Тюэллири. Не лучше ли будет рассказать все это Кристофу? Сначала давай посмотрим, что ты записала. Вера вручила снятую с пуговицы камеру. Они как раз дошли до площади Помпеду. Эмиль... Сев прямо на брусчатку, как, впрочем, здесь сделали все, снял с плеча рюкзак, вынул ноутбук. Она думала, что, наверное, уже ничего он не увидит нового. Но Эмиль остановил просмотр, сделал скриншот в ванной комнаты и увеличил зеркало. «Видишь это?» — злобно процедил он сквозь зубы. Вера стояла за его спиной, упершись ладонями в колени, и долго всматривалась в идеально чистое зеркало, но ничего не видела. Тогда Эмиль залез в настройки редактора фотографий, сделал изображение четким и темным. И Вера прочла наискось начертанные слова: "Я знаю, кто ты". У нее заколотилось сердце, причем она не могла понять, кто автор своего послания и что оно значит. Это почерк Зои, мать ее. Не выдержал Эмиль недоуменного молчания Веры. Она использует крем для рук с воском, а его ни не выведешь со стекла. Ты включила горячую воду, чтобы шум заглушал хлопанье шкафов, зеркало слегка запотело и... вуаля!»